А Гвидо? Зачем же нужно было убивать Гвидо? Тут все еще проще. Я говорил, что Гвидо, как и его предки, в нашем деле был главным управляющим проекта. Естественно, он привык все полностью контролировать и принимать единоличные решения. Но в этот раз белкой была моя племянница. Иногда у нас с ним возникали разногласия, правда, по мелким вопросам, не принципиальным. Я чувствовал, что его тяготит необходимость советоваться со мной и даже согласовывать некоторые моменты. Как прирожденный самодержец, он воспользовался ситуацией со Славой и начал шантажировать меня, чтобы полностью избавить Леру от моего влияния. Мои опасения подтвердились. При выборе между чувством и долгом я выбрал чувство. Он смотрит на часы и снимает со спинки стула запличный рюкзак. «Кстати, я кое-что брал у тебя. Возвращаю». Он протягивает мне Лейлу. «Извини за физические неудобства. Ты оказался умнее, чем я думал. Теперь ты все знаешь, а мне пора». С этими словами он встает, перебрасывает рюкзак через плечо и, не глядя на меня, быстрым шагом выходит из кафе. «Стойте! Куда вы? А как же белка? Ее же осудят! Помогите! Милиция!» Я бросаюсь за ним, по пути размахивая руками, чтобы привлечь внимание. Он ускоряет шаг, переходит на бег. Пара сонных милиционеров присоединяется к погоне. Это убийца, его нужно задержать. Я даже не понимаю, за кем они гонятся, за ним или за мной. Конечно, он все рассчитал. Когда мы, запыхавшись, выскочили на перрон, то увидели вдалеке хвост набирающего скорость поезда. За поездом по шпалам бежал Белкин дядя. Несколько секунд, и он вцепился в поручни последнего вагона. Вильнув хвостом, поезд скрылся за поворотом. А мне даже нечего было сказать милиционерам. Вернувшись домой, я обнаружил, что дядя все-таки не врал. Ему действительно дорога его племянница. На хард-диске Лейлы... Был записан видеофайл с признанием. Антон Афонович объяснял все спокойно и подробно, так же, как и мне, час назад на вокзале. Он рассказал, как убил Славу и как убил гвидо. Только ответа на вопрос, почему, он не дал. Еще в конце, пристально глядя в объектив, пообещал, что никто и никогда его не поймает. потому что он должен найти себе сына, наследника, чтобы продолжить род стражей Белки. А спустя полчаса после просмотра видеофайла я выяснил, что Белка вовсе не Белка. То есть та Белка, с которой позавчера мы любили друг друга в этой квартире, которую я здесь фотографировал и целовал, Совсем не тот человек, в которого я влюбился два года назад. Совсем не тот. Глава шестнадцатая. Белка. Согласна. Это уже не человек. Параноид-андроид. Остервеневшая маньячка. Трясущий семешок костей с одним единственным желанием, которое заслонило собой небо, превратилось в навязчивую манию, а значит, из разряда намерений выпало в осадок неосуществимых фантомов. Зачем я храню эту фото? Давай порвем. Вот выброси в урну. Паранойя, слово которое объясняет все. У тебя была когда-нибудь настоящая паранойя, не помнишь? Счастливый. А в Москве это самое актуальное словечко. «Щедрый бонус нервозного мегаполиса». Я перестала есть и разговаривать. Я бросалась на людей, готовые их покусать. Я падала в обмороки и вызывала подозрения в наркомании. Я даже туалет посещала раз в три дня. Меня сейчас трясет, когда, вспоминаю эти месяцы, начинала прекрасной сукой, а превратилась в банальную стерву. «Ведь мы с Никитосом все делали правильно. Я уже почти касалась своей птицы удачи, почти, и вдруг раз — все развернулось на сто восемьдесят градусов». Я распинала себя на каждом желтом газетном листке. Я отказалась от своей личности. Наверное, так поступают проститутки. Продают тело, стараясь думать о нем в эти моменты, как о чужом. Но, вопреки всему, я становилась дико популярной. Каждый скандал с моим участием вызывал обвал телефонных звонков в офис ГВИДО. Меня начинали хотеть все, и с каждой недели дороже и дороже. Теннисисты, нефтяники, металлурги и даже ветеринары предлагали Гвидо непомерные деньжище, чтобы я не только выступила у них, но и записала про них песню. Прикинь. Гвидо лишь алчно потирал ручонки. Думаю, он догадывался о моем. о причинах моей необычной манеры поведения. Но когда эти взбрыки рассыпали золотым дождем в его карманы, о, в эти месяцы он был счастлив».